Сумин устроилась на циновке, поджав ноги и прикрыв глаза. Спина прямая, плечи расправлены, руки ладонями вниз лежат на коленях. Для европейца довольно неудобная напряженная поза, для нее одна из самых комфортных, позволяющая сосредоточиться, настроиться на работу и привести мысли в порядок. Как не бодрись, а прошедшие дни, да и ночи тоже, были весьма насыщенными, и предстоящие обещали им ни в чем не уступить поэтому любую свободную минуту стоило потратить на отдых. А раз уж не складывается со сном, надо хотя бы на время отключать сознание. Как сейчас. Просто тишина, просто спокойствие и расслабление. Некоторые говорят, что ждать и догонять – самое изматывающее дело. Неправда. Ожидание – это своего рода передышка перед началом действий. Ее нужно ценить и любить. Кроме того, ждать даже приятно, особенно когда знаешь, что запутанные процессы «Развиваются так, как им следует развиваться. А ты лишь наблюдаешь, контролируешь и держишь руку на пульсе событий, чтобы в нужный момент оказаться в положенном месте». «Госпожа», — прозвучал мягкий голос в динамике коммуникатора, «согласно вашему приказу, мы прекратили сопровождение гостя и заняли наблюдательные посты на подходах к месту встречи. Только что вглубь района прошли пятеро средневооруженных потлатых. Жду указаний». Сумин довольно улыбнулась, по-прежнему не открывая глаз. Все-таки правда, что сильные мужчины приносят женщине удачу. А самое главное — это их, мужская, удача. И пусть ее даже даровали трое, к женщине у трех претензий уже не будет. Можно черпать везение полными горстями, зная, что платить придется другому. Собираю людей рядом с точки входа по тлатах, я скоро буду. Переключение канала. Тройка хан, на выход, ждите меня в машине. «Еще одно переключение, короткое ожидание». Старший, по информации с проверенного источника, Патлата решил уничтожить нашего гостя. «В районе, где гость организует деловую встречу, обнаружена их группа. Я беру тревожную тройку и выдвигаюсь к месту засады. Прошу поднять беспилотник для ускорения поиска». Старший немного помолчал, а потом спросил. «Ты уверена?» «Это война». «Уверена». «Этот источник никогда меня не подводил». Сумин усмехнулась одними губами. Этим источником была ее собственная голова, и уж сама себя она точно не подводила ни разу. Он думает, мы не знаем. Сделаю так, что потлатому нечего будет нам предъявить. Собеседник едва слышно вздохнул. «Будь это бивень, я бы попросил тебя раскрыть информатора, но это потлатый. Твои действия полностью одобряю. Беспилотник поднимем, когда вы соединитесь с стройкой прикрытия гостя». Девушка нажала кнопку отбоя и довольно улыбнулась. Надо при случае поблагодарить Керра за то, что из всех заброшенных районов сектора он выбрал именно этот. Совершенно безлюдный. А вот информатору, который подбросил Дезу пятерки по она ничего говорить не будет. Деньгами уже оплачено. Сумин поднялась на ноги, скинула халат и перебросила его через край ширмы. Одежда для выхода была приготовлена заранее. Плотные штаны, толстовка, бронежилет скрытого ношения, теплая короткая куртка. Ботинки на толстой, нескользящей подошве. На правое предплечье крепеж для трансформированного в планшет гола куба. Чуть поколебавшись, девушка все-таки закрепила в специальных петлях на подкладке курточки длинный нож Боло. Последними подхватила пистолет-пулемет и подсумок с магазинами. Забавно, Мэрилин, ее названная сестра, когда-то поклялась, что больше не возьмет в руки оружие. А Сумин тогда же, что будет спать только с теми, кто ей действительно нравится. «И что?» Мерлин теперь ложится в постели исключительно с тем, с кем хочет. А сама Сумин давно могла бы не брать в руки оружие, хватая тех, кто готов и рад убивать за нее. Но нет. Добровольно отказаться от острой как лезвие бритвы радости, что это ты, живая, стоишь над упавшим врагом, оказалось невозможно. Смешно. Дурацкие клятвы, много лет назад, данные двумя измученными девчонками самим себе, вдруг стали опорой в жизни». И вытянули обеих буквально с самого дна.